Чула панхака был учеником, овладевшим некоторыми силами. В тот же самый день Будда послал за ним. Когда посланный достиг общины, он увидел триста учеников, сидевших в одной группе, и каждый из них был точным воспроизведением другого. На его вопрос «Где Чула панхака все триста как один ответили «Я Чула панхака Посланный в полном смущении вернулся к учителю, но Будда велел ему немедленно вернуться и, если подобное повторится, схватить за руку первую фигуру, которая назовется Чула Пандхака, и привести к нему. Учитель знал, что ученик захочет проявить свою приобретенную силу, внушив созданию посланного иллюзорное изображение самого себя. Сила эта называется «махамая ситхи», и чтобы проявить ее... Чула Панхака должен был ясно, отчетливо представить в уме свое изображение, а затем внушить его в желаемом количестве сознанию пославшего. Таким же образом современные научные данные поддерживают теорию кармы, изложенную в буддизме. Современная наука учит, что каждое поколение людей является наследником отличительных особенностей предыдущих поколений, и не только в массе, но в каждом индивидуальном. Случай Психология находит в себе полное основание в том исключительно сугубом внимании, которое Будда уделял мыслительным процессам – очищению и расширению сознания учеников, утверждая мысль первенствующим фактором эволюции всего сущего. Психологические процессы в буддизме тесно связываются с физиологией. Буддизм не проводит определенные черты между психическими процессами и материей. Психические процессы рассматриваются как проявление тончайших свойств материи. В диалогах Будды, часть вторая, встречается указание на существование умственного тела, кроме физического, являющегося точным воспроизведением последнего, и это тонкое тело может быть выделено по желанию и может проявлять деятельность на дальних расстояниях. Сосредоточив таким образом свой ум и будучи вполне очищенным, совершенно свободным от скверны и готовым к действию, твердым, невозмутимым. Бикшу направляет его к вызыванию своего умственного тела. Он вызывает из физического тела другое тонкое тело, имеющее форму, состоящее из мыслительного вещества, имеющее все члены и части и все органы, соответствующие телу физическому. Это выделение напоминает, как если бы Человек вытягивал тростник из его оболочки. Он знает, что это тростник, а это его оболочка, и что тростник – одна вещь, а оболочка же другая. Именно из оболочки добывается тростник. Точно так же и бикшу выделяет из своего тела другое тело, имеющее форму и состоящее из вещества мысли, имеющее все члены и части, и все органы. Утверждая неуничтожаемость энергии, Будда – рассматривал все сущее как агрегаты тончайших энергий. Для современного нам физика движущей силой является материя, ибо восприятие материи человеком есть ответ его чувств на вибрацию энергии. Что есть дхарма, как не энергия, и вибрация? Дхармы, по буддийскому учению, существуют для нас в силу их воздействий. Все наши восприятия есть прежде всего дхармы, Поэтому переводя эту формулу на современный язык, мы можем сказать, что все наши ощущения являются исключительно действиями энергии, и энергия есть единая реальная сущность. Именно современное энергетическое мировоззрение приближает нас к учению Гатамы Будды. Точно так же утверждение благословенного действия мысли на расстоянии предваряют наши изыскания в области телепатии и передачи мыслей на расстоянии, и беспроволочного телеграфа. Раз мысль есть энергия, то, как таковая, она подчинена тому же закону в своем действии, как и всякая иная энергия. Мы знаем, что волны Герца распространяются на тысячи миль без всяких проводов и могут быть уловлены любым, согласно настроенным приемникам. Почему же тогда человек не может послать мысль-энергию, которая вызовет тождественные вибрации в человеке, восприимчивым к ним. Итак, Будда является предшественником во многих областях знания. Будда также указал на различие между очевидностью и действительностью. Его сравнение очевидности с миражом или иллюзией майя годится для любой современной беседы. Если эта великая мудрость будет изучаться непредубежденными умами в правильном освещении – Она обогатит достояние и сознание человечества многими бесценными жемчужинами. Философию буддизма можно назвать анализом отдельных элементов, вступающих в сочетании при образовании определенного индивидуального потока. Индивидуальный поток слагается и питается бесчисленными проявлениями человека на Земле, в других планах и в других мирах. Впитывая все особенности каждого проявления, поток этот растет возможностями, видоизменяется, оставаясь вечно самодавлеющим Истинная индивидуальность, истинное бессмертие заключается в осознании своего истинного «я», сложенного бесчисленными сочетаниями человеческих проявлений. Все заботы о личности тщетны. Чувство личности есть мираж. Все несчастья, постигающие ее, придут, они исчезнут как кошмар, когда спящий человек проснется.